Новелла десятая. Двое сиенцев любят одну женщину. Куму одного из них. Кум умирает и, возвратившись к товарищу, согласно данному ему обещанию, рассказывает ему, как живется на том свете. Осталось рассказывать одному лишь королю. Увидев, что дамы, сетовавшие о срубленном неповинном дереве, успокоились, он начал. Хорошо известно. Что всякий справедливый король должен быть первым блюстителем данных им законов, а если поступать иначе, его следует почитать за достойного наказания раба, а не за короля. В такой именно проступок и такое п р и с а н и е предстоит почти по принуждению впасть мне вашему королю. Я действительно постановил вчера законы для бывших ныне бесед. В намерении не пользоваться в этот день моей льготой, а подчинившись наравне с вами тому постановлению, говорить о том, о чем все вы рассказывали. Но не только рассказано было то, что я намеревался рассказать, а и говорено было об этом предмете столько другого и лучшего, что как н и ищу я в своей памяти, не могу ничего припомнить, не ни представить себе, чтобы я мог рассказать об этом сюжете. Что либо идущее в сравнении с сообщенным. Вследствие этого, будучи поставлен в необходимость проступиться против закона, мною самим поставленного, я как достойное наказание теперь же заявляю себя готовым понести всякую пеню, которую на меня наложат, и возвращусь к моей обычной льготе. Скажу вам, что навела р а с с к а з а н н а е Елизой о куми и куме. И придурковатость сиенцев так сильно действует на меня, д р о ж а й ш и е дамы, что побуждают меня, оставив проделки, устраиваемые дуракам мужьям их умными женами, сообщить вам одну новеллу о кумовьях, которую, хоть и есть в ней многое, чему не следует верить, тем не менее отчасти приятно будет послушать. И так жили в Сиене двое молодых людей. из которых один по имени Тингочьюмини, другой Миучьюдитура жили они у ворот Салая, общались почти лишь друг с другом и казалось очень любили друг друга, х о д я как то все делают по церквам и проповедям, они часто слышали о славе или горе, уготованном на том свете, смотря по заслугам душам умерших, желая иметь об этом достоверные сведения и не зная каким образом Они обещали друг другу, что тот, кто первый умрет, вернется, к о л и возможно, к оставшемуся в живых и сообщит ему желаемые вести. Это они закрепили клятвенно. И вот, когда они дали друг другу этот обет и продолжали общаться друг с другом, как сказано, случилось, что н г о ч ч ю стать кумом некоего Амброджио а н с е л ь м и н и жившего в Кампуреджи, у которого от его жены по имени м о н н ы Миты Родился сын. Тингочью, посещая иногда вместе с Миучью свою куму, красивейшую и привлекательную женщину, влюбился в нее, несмотря на кумовство, и м и у ч ю также в нее влюбился, так как она ему очень нравилась. Да и Тингочью сильно ее нахваливал. В этой любви один скрывался от другого, но не по одной и той же причине. Тингочью остерегался открыть это Миучью. Потому что ему самому казалось не хорошим делом, что он любит куму, и он устыдил с я б ы если бы кто-либо о том узнал. Миучью остерегался не потому, а по той причине, что уже заметил, что она нравится Тингочью, и он говорил себе: если я откроюсь ему в этом, он ощутиит ко мне ревность, и будучи в состоянии говорить с ней как кум, когда угодно, насколько ему возможно. Поселит в ней ненависть ко мне, так что я никогда не получу, что мне от нее желательно. Когда оба молодых человека, как сказано, любили таким образом, вышло, что Тингочью, которому было более с руки открыться даме в своих желаниях, так успел все устроить словами и действиями, что получил от нее, чего добивался. Миучью отлично это заметил и хотя это было ему очень неприятно. Тем не менее, в надежде, что и он когда-нибудь достигнет цели своих желаний, и для того, чтобы у Тингочью не было ни повода, ни причины поверить либо помешать его делу, притворился, что ничего не замечает. Так оба товарища и любили, один более удачливо, чем другой, когда случилось, что Тингочью, найдя во владениях кумы податливую почву, принялся там так копать и работать. Что ему приключилась с т о г о болезнь, настолько удручившая его в несколько дней, что не перенеся ее, он скончался. И скончавшись, явился по обещанию на третий день, видимо потому, что ранее не мог. Ночью в комнату Миучью и позвал его, крепко спавшего. м и у ч и ю проснувшись спросил: "Кто ты такой?". Тот отвечал ему: "Я т и н г о ч ь о Вернувшийся к тебе согласно данному тебе обещанию, чтобы сообщить тебе вести о том свете. м и у ч ю увидев его, несколько устрашился, но оправившись, сказал: «Добро пожаловать, брат мой». Затем спросил его, погиб ли он. На это Тингочью ответил: «Погибло то, чего нельзя найти, а как бы я был здесь, если бы погиб? Я не о том говорю», сказал Миучью. А спрашиваю тебя, обретаешься ли ты в числе осужденных душ в неугасаемом адском огне? Тингочью ответил на это: Нет, не там. Но я могу сказать тебе, что за содеянные мною грехи нахожусь в тяжких и томительных мучениях. Тогда м и у ч и о стал подробно расспрашивать Тингочью, какие там налагаются наказания за каждый из совершенных здесь грехов, и Тингочью О б о всех ему рассказал. Затем м и у ч и о спросил его, не желает ли он сделать чего-либо здесь в его пользу. На это т и н г о ч ь о отвечал, что может, а именно, пусть велит служить по нем обедни, читать молитвы и подавать милостыню, ибо все это много помогает тем, кто на том свете. м и у ч и о сказал, что сделает это охотно, а когда т и н г о ч ь о собирался уже уходить, м и у ч и о вспомнил о куме. И приподняв несколько голову, сказал: «Хорошо, что мне вспомнилось Тингочью. За куму, с которой ты спал, пока был здесь, какой положен о тебе наказание?» На это Тингочью отвечал: «Брат мой, когда я прибыл туда, был там некто, з н а в ш и й кажется, наизусть все мои грехи. Он приказал мне отправиться в место, где я в страшных страданиях оплакивал мои проступки.» И где встретил много товарищей осужденных на ту же муку, что и я, находясь между ними, вспоминая, что я совершил с к у м о ю и ожидая за то еще большего наказания, чем какое было мне положено, я хотя и был в великом, сильно горевшем пламени, весь дрожал от страха. Когда увидел это кто-то, бывший со мной рядом, сказал мне. Что ты учинил большего против других здесь обретающихся, что дрожишь стоя в огне? О друг мой, сказал я, я страшно боюсь осуждения, которого ожидаю за великий когда-то совершенный мною грех. Тогда тот спросил меня, что это за грех. На это я отвечал, грех был такой, что я спал с одной своей кумой и спал так. что уходил себя, тогда тот глумясь надо мною сказал: пошел глупец, не бойся, ибо здесь кумы в расчет не берутся. Как услышал я это, совсем успокоился. После этих слов, когда уже расцветало, он сказал: с Богом ми учу, я не могу более оставаться с тобою, и он внезапно удалился. Услышав, что кумы не берутся в расчет, м и у ч ч о стал издеваться над своей глупостью, вследствие которой он уже многих из них пощадил. Потому, простившись со своим невежеством, отныне стал мудрее в этом отношении. Кабы знал это брат Ринальдо, ему нечего было бы мудрствовать, когда он обращал к своим желаниям свою дорогую куму. Уже поднялся зефир. Потому что солнце пошло на закат, когда король кончил свою новеллу. Так как никому более не оставалось рассказывать, он снял с головы венок и возложил его на голову Лауретты со словами: «Мадонна, я венчаю вас во имя вашей к о р о л е в о й нашего общества. Итак, распоряжайтесь отныне». Как повелительница всем, что найдете нужным для общего удовольствия и у т е х и И он снова сел. Став королевой, Лауретта, велев позвать Синешаля, приказала ему распорядиться, чтобы в прелестной долине столы были накрыты несколько ранее обыкновенного, дабы им можно было не спеша вернуться в п а л а ц ц у А затем объяснила ему, что ему надлежит делать, пока будет продолжаться ее правление. После этого, обратившись к обществу, она сказала: Дианео пожелал вчера, чтобы сегодня рассказывали о проделках, которые строят жены мужьям. Если б я не опасалась показаться и з о т р о д ь я лающих псов, желающих немедленной отместки, я назначила бы завтра.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 Так сказав и поднявшись, она распустила общество до часа ужина. Дамы и мужчины также поднялись. Из них одни принялись бродить б а с ы е в прозрачной воде, другие гулять по зеленому лугу среди прекрасных стройных деревьев. Дианео и ф и м е т т а долго пели вместе об а р ч и т е и Полимоне. Так среди многих и различных потех. Они в величайшем удовольствии провели время до часа ужина. Когда он настал, сев за стол у озера, к под пение тысячи птиц, освежаемые мягким ветерком, в е в ш и м с окружных пригорков, недосаждаемые ни одной мухой, они спокойно и весело поужинали. Когда убрали со столов, побродив еще несколько попрелесной долине, они по благоусмотрению королевы.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 то под звуки т и н д а р о в о й в о л ы н к и то под другую музыку. Под конец королева приказала Филомене сказать одну к о н ц о н у и она начала так: "Увы, как жизнь мне тяжела! Придет ли день, когда могу я возвратиться туда, от коль в таком страдании ушла? Не знаю ничего, таким огнем полно, носимое в груди моей стремленье." себя несчастную в приюте прежних дней увидеть. О, мое сокровище одно, одна услада мне ты мною безразделения владеющий ответ ь спросить других людей не смею и кого не знаю ждут твоей владыка милости, чтоб снова укрепиться, утешиться душа заблудшая могла.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 Освободить мой дух от пагубного зла, скажи же, сбудется цель и сбудется когда, что снова там увижу ся ь с тобою, где целовал а я с г у б и в ш и е меня глаза твои, скажи, придешь ли ты туда, мое сокровище, душа моя, п о к о ю хоть несколько мне дай, молчанье не храня.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 Прильнув к твоим чарующим устам, об остальном пока молчу. Узнаешь там? Придишь? Приди скорей в о б ъ я т ь е пылком слиться. От мысли уж о том охота петь пришла. э т о к о н ц о н а заставила все общество предположить, что новая счастливая любовь обуяла Филомену, и так как по ее словам к а з а л о с ь что она испытала ее глубже, чем путем одного лишь л и ц е зрения, ее почти тем более счастливой, а иные и позавидовали ей. Когда кончилась ее концона, королева вспомнила, что следующий день будет пятница. Почему, любезно обратившись ко всем, сказала: «Вы знаете, благородные дамы и вы юноши, что завтра?» День посвященный памяти страданий Господа нашего. День, который, если вы хорошенько припомните, мы провели благочестиво, когда королевой была Нефила, отменив забавные рассказы. Тоже мы сделали и в следующую затем субботу. Потому, желая последовать благому примеру, данному нам Нефилой, я полагаю, что нам будет приличнее завтра и на другой день. в о з д е р ж а т ь с я от потешных рассказов, как то мы сделали и в прошлый раз, поминая, что в эти дни совершено было в о с п а с е н и и наших душ. Всем понравилась благочестивая речь королевы, когда она распустила их. Прошла уже добрая часть ночи, и все пошли отдохнуть.